Права на данное произведение принадлежат компании Истори Комикс. Приобрести эту книгу можно на их официальном сайте. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава третья. Конец и начало. Приятного прослушивания. Парень, очнись. Будешь облако. Когда Субару пришел в себя, прямо перед его носом оказался спелый красный фрукт. Фрукт был... Неотличим от обычного яблока. При взгляде на него Субару вдруг пришла в голову ассоциация с плодом дерева познания, Тем самым запретным плодом, за съедение которого изгоняют из рая. Интересно, подумал он, избавят ли плод от этой чертовщины, если его надкусить. Эй, парень! И видя, что на его слова никак не реагирует, мужчина средних лет нахмурил брови. Блуждая по самым отдаленным уголкам сознания, Субару медленно вернулся к действительности и, вдруг, встрепенувшись, поднял голову, посмотрел по сторонам, чувствуя биение собственного сердца и шум дыхания. Был полдень. Юноша стоял напротив фруктовой лавки. Разноцветные фрукты и овощи, разложенные аккуратными рядами подле них, недружелюбный хозяин с белесым шрамом на лице. На улице. царила привычная душная суматоха. Субару обхватил руками голову. «Ничего не понимаю!» — сказал он. Головокружение и тошнота наконец-то взяли свое, и Субару рухнул на месте без чувств. Холодная вода, которую его щедро окатили, привела Субару в себя. Он тряхнул головой, разгоняя туман в мыслях. Хозяин фруктовой лавки, позаботившийся о посетителе, упавшем в обморок прямо у него перед входом, держал в руках пустой кувшин. Субару был благодарен ему за проявленное милосердие, однако тот факт, что добрый торговец ничего не спросил о Сателли, которая, по идее, должна была находиться где-то рядом, резанула ему прям по сердцу ножом. Сидя на голой земле и вытирая капающую с волос воду, он с силой стихнул дрожащие челюсти. Блеск клинка и магическая улыбка посреди кровавого ужаса – все, что стояло перед его глазами. Горло Субару сдавил спазм. Он обхватил руками колени в бесплодной попытке унять сотрясающее все тело мелкую дрожь. До сих пор он жил самой обыкновенной заурядной жизнью, и ему никогда не приходилось испытывать такого страха и такого отчаяния. К черту все мысли и к черту все воспоминания, только бы снова закрыться в своей скорлупе и забыть обо всем: забыть об этом блеске, о клинке, отрубленную руку, забыть диковины вопли, эти серебристые волосы, утопающие в море крови. Но, чем бы сильнее не хотелось ему забыться, тем ярче были картины, на что подсовывала ему память. Субару выступление и запрокинул голову, готовясь излить душу яростным криком, как вдруг. Что? Не успев вырваться из груди, чтобы отразиться эхом по всей округе, крик угас сам собой. На лице Субару возникло неописуемое удивление. Среди толпы каких-то великанов, Слосняющихся, как у рептилий, Кожи зверолюдей, Ростом в два раза меньше, чем сам Субару, Молодых танцовщиц Со светло розовыми волосами, Пехтовальщиков шестью саблями На поясе, Среди всей этой разношерстной Публики по улице, Шла девушка в белой накидке, покачивая серебристыми волосами так своим шагам. Мельком взглянув на Субару, Она тут же равнодушно отвернулась. которые излучали твердую волю, вновь обратились вперед. Ее фигура была по-прежнему исполнена достоинства и ослепительной красоты. Это была та самая Сателла, встреча с которой Субару так жаждал. Вода, он хотел ее укликнуть, но голос не слушался, он будто бы затихал. И тогда Субару, издав хриплый вздох, поспешил мне заплетающихся ногах След за ней. Девушка стремительно шагала сквозь толпу. Её серебристые волосы грозились вот-вот застрять в потоке. Субару охватила паника. «Подожди! Прошу, остановись!» Позвал он, чуть ли не плача. В ответ на зов её глаза на миг остановились прямо на Субару. Она смотрела равнодушно, словно он был совершенно чужим. Холод этих строгих глаз... Проник в самое сердце юноши, он ослушался ее и сделал ей больно, даже не извинился. Ему не было прощения, и все же он продолжал идти за девушкой. Ему было неведомо, что же у нее на душе, так пусть хотя бы скажет все, что она думает о нем. Если обида действительно настолько велика, как он предполагал, лучше встретить гнев лицом к лицу, каким бы он ужасным ни казался. А что он собирался ей сказать? Когда в голове Субару возник ясный и точный ответ на этот вопрос, он встрепенулся и прокричал. «Подожди, Сантелла!» Заглушив шум уличной толки, крик, похоже, достиг ее ушей. Почти исчезнувшая из виду фигурка резко остановилась. Рассталкивая прохожих, он приблизился к замершей на месте девушки и коснулся ее изящного плеча. «Не игнорируй меня!» «Да, я виноват! Я не послушал тебя, правда!» «Мне и самому пришлось несладко. «Потом опять ходил к воровскому складу, но тебя там не было!» Сателла посмотрела на его лицо, и на нем отразилось удивление. То, что слетело с его губ, воспринималось не иначе, как жалкая попытка оправдаться и вымолить прощение. Субару понял, что... Этим, по выражению ее ясных глаз, которые смотрели на него без эмоций, ничего не сказать. И все же ему стало легче. Во всяком случае, Сателла, поскольку он мог судить, оставалось вполне невредима. Для него это было настоящим счастьем. Прости, я все себе да себе, и я понимаю, я так рад, что ты жива. Больше всего он обрадовался тому, что смог снова встретиться с ней, и что теперь они снова вдвоем. Ему только всего-то нужно было рассказать ей, все его страдания были вознаграждены. По крайней мере, теперь он мог вздохнуть спокойно, однако на лице Сателлы вдруг вспыхнуло глубочайшее негодование. — Фыр… — Да как ты смеешь?! Белоснежные щеки залились краской. Дернув плечом, она стряхнула с себя его руки и отскочила на шаг назад. В ее глазах вспыхнула враждебность. Субару никак не ожидал столь бурной реакции, и у него невольно перехватило дыхание. Реакция была настолько бурной, насколько вполне естественной. С точки зрения Сателлы, появиться здесь после всего, что он натворил, было немыслимой дерзостью. что следовало быть готовым к любым колкостям свой адрес. я не знаю, кто ты. Но как ты смеешь право называть людей именами ведьм зависти? Белосежные щёки снова залились краской. Она бросила это в сердцах. Ее слова оказались настолько далеки от того, что он ожидал услышать, что от его самого обладания не осталось и следа. Субару почудилось, будто само время остановило свой ход. Умолк шум толпы. Лишь бешеный стук его собственного сердца и дыхания сереброволосой девушки нарушали эту тишину. Все остальные звуки как будто бы исчезли. Хотя нет, ему это не причудилось. В чем дело? Субару лихорадочно завертел головой по сторонам. На них смотрела вся улица, со всеми ее лавочками и пешеходами. Все замерли в молчании с тревогой на лицах, словно боясь упустить хотя бы слово из разговора этой странной пары. Саделла не сводила глаз Субару. Она смотрела сердито, ждала ответа, но что он мог сказать? Он даже не понимал причин происходящего. Похоже, то, в чем Субару считал себе витаматым, не имело ничего общего с тем, как возмутила эта девушку. «Спрашиваю тебя еще раз, зачем ты назвал меня этим ведьминским именем?» «Но ведь ты же сама!» «Я не знаю, кто тебя надоумил, но у него ужасный вкус!» «А ты безумно повторяешь!» «Всем известно, что имя ведьмы зависти табу!» «Не всякий рискнет даже пронести его вслух!» «Не говоря уже о том, чтобы назвать им кого-то!» Неприкрытое отвращение, с которым Сателла, то есть сереброволосая девушка, говорила об этом имени, совершенно сбила Субару с толку. Собравшаяся вокруг толпа согласно закивала. Само по себе это подтверждало правдивость ее слов, и это погрузило юношу в еще большее смятение. Он совершенно не понимал, о чем она говорит. Он ведь просто позвал ее по имени. Если у тебя все, то мне пора. У меня нет лишнего времени. резко бросила она, и, взмахнув серебристыми волосами, гордо зашагала прочь. Субару хотел было кликнуть ее вновь, но крик застрял в горле. Снова назвать ее по имени будет ошибкой, тогда. Как к ней обращаться? Субару застыл в нерешительности, не зная, что же делать. Внезапно, на уровне чуть выше его головы над ним из навесов, под которыми расположились лотки уличных торговцев, раздался сдавленный возглас. Чья-то хрупкая фигурка ловко спрыгнула на землю в тот же миг, подхваченная ветром, и устремилась вперед. В неистовом вихре промелькнули грязные обноски и белокурые волосы. С фантастической ловкостью проскользнув сквозь толпу, вихрь выбросил вперед руку, которая молниеносно проникла под накидку с вышивкой в форме ястреба. Контакт длился долю секунды. Но этой мимолетной встречи оказалось достаточно. Резко повернулась девушка, и вихрь, который ее низ, отпрянул прочь. «Не может быть!» – ошеломленно. Крикнула сереброволосая красавица и запустила руку в свою накидку. Нащупав там пустоту, она обратила изумленный взгляд в сторону удаляющегося на бешеной скорости вихря. Фент! воскликнул Субару, заметив, как в потоке воздуха мелькнула какая-то тощая фигурка, сжимающая в руке значок с изображением дракона. На долю секунды Вихрь сбавил ход, но вновь ускорился. В один миг. Нырнул с улицы в узкий Умопомрачительная скорость. Все произошло за какое-то мгновение, и все же Субару не сомневался. Это была именно она. «Украли!» — скричала девушка. Как ты за этим меня остановил? Вы что, в сговоре?» Она гневно сверкнула глазами и направил на Субару открытую ладонь, но тоньше, будто передумав, помчалась в переулок, в котором скрывалась воровка. «Подожди, ты не так всё поняла, я...» Субару кинулся за ней следом. Все, что было, в его словах было слишком нелепо. Его душ раздирал миллион вопросов, а бываемый паникой разума отказывался работать. Достаточно было лишь того, что он, И так уже два раза в этот день встречался лицом к лицу со смертью. И если здесь хотя бы один нормальный человек? И зачем вообще меня сюда призвали? Только и мелькало в его сознании. Посылая проклятие в адрес своей несправедливости, Субару, пошатываясь и спотыкаясь, побежал по полутемному переулку. Он не был уверен в своей выносливости, но не сомневался, что не уступит двум девчонкам в том, что касается взрывной силы мышц, необходимой для бега на короткие дистанции. Оставалось только догнать их, и все. Можно теперь объяснять, но это намеренно толкнулось на неопределенную преграду. Черт, Тупик!» — скликнул он с досадой, когда перед глазами выросла стена. Девчонок здесь не было. Шустрая Фель, скорее всего, удрала, вскарабкавшись по стене, Да и Сателла с ее магическими способностями, стена тоже была не помехой. Можно попробовать перемахнуть. Подумал он слух? Нет, вряд ли уже удастся догнать. Нельзя было тратить ни минуты. Надеяться на то, что он, не зная города, сможет отыскать их вот так вот легко, было просто нелепо. Куда же идти? На склад? Нет. Если Сателла и Фельд живы, значит... Идёт Ром. Слишком много он не мог понять, и все эти состыковки сводили его с ума. в фельд, дед Ром с перерезанным горлом, тонущий в море крови Сателла. Вдобавок ему самому уже два раза вспарывали живот. Как все они могли оставаться живыми? Нет, сейчас не время хватит думать. Я должен. Нужно определить фельд и поскорее встретиться с дедом Ромом. Решил он про себя. Думать буду уже после. Субару бросился прочь с тупика, намеряваясь добраться до городских трущоб, но тут его взгляд уперся в чьи-то тени. Может быть, вы что, шутите, что ли? Выход из переулка преградили ему трое оборванцев. От них... так и невежеством и отсутствием малейших признаков культуры. Это место они, судя по всему, использовали для своей охоты, и для Субару это уже была третья по счету встреча с местной шпаной. Да сколько можно? Воспитать жизнь совсем ничего не учит! Субару в ярости топнул ногой. Эти три рылы уже в конец его достали. Третий раз за день, каждый раз трое против одного. Несмотря на то, что это первая и вторая встреча вообще не закончились для него ничем хорошим, хулиганы с завидным упорством продолжали свою охоту. «У меня нет времени нежелание с вами связываться! Уйдите уже прочь!» И дело принимало опасный оборот. Но Субару хоть и растерял свое хладнокровие, все же рассчитывал, что его крики... Напомнил злодеям о прошлой стычке и охладил их пыл. Слыхали? Пойти прочь. Что-то ты слишком дерзкий. Ты кто такой, чтобы приказывать нам, а? Еще смеете рот открывать? Забыли, как в прошлый раз я вас троих отметелил? Да вам! Безнадежным неудачником впору просить у меня пощады. Однако. На бандитов его угрозы не подействовали, и они продолжали бросаться издевками и всякими прочими репликами. Наверное, даже у них есть какое-то собственное чувство гордости негодяя, подумал Субару, закусив гумбу. Ему не хотелось упускать время, а дело могло кончиться очень даже серьезной потасовкой. И он решил удалить все мирным путем. «Хорошо», — сказал он, сдерживая раздражение. «Я сдаюсь. Забирайте все, что есть. И расходимся. Идет. Он поднял руки вверх, демонстрируя мирные намерения, и видя, что Субару идёт на уступки, бандиты перегляделись и дружно расхохотались. «О, даёт! И с чего надо было ночевать-то, конечно, понял, дурень!» «Кретин! Сначала хорошился, а потом что, в кусты, что ли?» «Да ладно, нам же легче!» «Этот трус сделает все, что мы скажем!» Едкость к Субару просто погасила смехом. Про себя он, конечно, ту троицу так еще обозвал. И бес, и мост, и, и стараясь больше не раздражать оппонентов, он полез в пакет, чтобы выложить перед ними свой провиант. «Если мне удастся снова встретиться с Отеллой, про он тишая самого себя, возьму у неё на прокат пака. И потом еще Субару замял. Не понял, насколько странными сюрпризами был наполнен этот мир. Ведь ему еще такого не преподносили. Курьез в чистом виде. Пальцы нащупали пакетик с его любимыми кукурузными палочками и по привычке купленными в дежурном магазине на ужин. Теми. которую он оплакивал на месте по пойке с дедом Ромом. И когда угостил ими старика, все время во вечерной трапезе причитал, что тот съел и даже не поделился. Ведь палочки лежали в пакете из дежурного магазина. Х -х -х, ведь их не было. Их же дед Ром сожрал. И я еще жаловался. Он ведь абсолютно ничего не оставил. Однако пакет почему-то был снова на своем месте. Целый и невредимый. Мистика какая-то. Субару почувствовал, что логика его замышлялась именно в том, что все доводилось до абсурда. И тем не менее, даже в этом потрясении он сумел отыскать кое-какое объяснение данному феномену. Но объяснить не получилось, так как настолько нелепыми и дикими казались ему его размышления, что он даже отказывался их принимать. «Эй!» «Ты чё делаешь?» Послышалось вдруг совсем рядом. Субару встрепенулся. Это был один из бандитов и самый низкорослый. Гов! Незаметно подойдя к Субару, он тронул его за плечо, но юноша крутынулся и сбросил с себя мерзкую лапу. «Валите отсюда!» чё? «У меня нет времени с вами возиться!» «Мне нужно кое-что проверить!» — сказал Субару и направился к выходу. «Ты чё, серьезно? Путь преградили двое других, злобно ухмыляясь. «С дороги! У меня срочное дело!» Грозно произнес Субару. Его теория была настолько абсурдна, что ему даже не терпелось поскорее убедиться в ее ошибочности. Бандиты такого не ожидали и слегка растерялись. Воспользовавшись моментом, юноша решительным шагом направился на улицу. Еще немного, и он бы выбрался из этой передраги, но вдруг его ноги подкосило, колени согнулись сами по себе, и зубару, не успев даже подставить руки, рухнул вниз. Нашел время спотыкаться. Мысленно выругал он себя и попытался приподняться, но у него не вышло, так как рука никак ему не подчинялась. По ней била крупная дрожь. вдруг осознал, что не в силах вновь подняться на ноги. Не получилось даже слегка привстать. А, террас! Зачем сделал?» Послышался раздраженный голос. Субару повернул голову и увидел. Из его спины торчал нож. Тот же тело пронзила нестерпимая, жгучее, самое, что ни на есть настоящая боль. Похоже, у того, кто его обозвал мазом, сдали нерв. И незаметно он выхватил свой нож и ударил ему прямо в спину. Боль была сродни той, что ему не далось ни разу испытать за последние несколько часов. Однако привыкнуть к ней было невозможно за тысячу лет. Ты зачем его пырнул? А что мне было делать? Он же сбежал, потом бы хлопот не обрались. Согните, дураки! Поздно! Ему пешки повредил, повредил, как пить дать Самый здоровый строится Бес, как прозвал его Субару Перевернул тело юноши на спину И в ту же секунду нож, торчащий спины Вошел в плоть еще глубже В прежней боли добавилась новая Да такая, что даже не было мочи кричать Ни от ярости, ни от того, чтобы просто позвать на помощь Сил уже ни на что не осталось Субару лежал на земле Слушая свое хриплое, прерывистое дыхание чувствуя, что начинается захлебываться собственной кровью подступающий кору. Руки и ноги стали ватными, а слабо мерцающее сознание готово было фото-фото угаснуть. И снова было погружение во мрак, прям как и в прошлый раз. всё закончилось так же, в смысле, как в прошлый раз. Как же печально, что теперь он цепляется за мысль, которую сам же отбросил, как совершенную чепуху. В таком случае, не лучше ли ему идти до конца? Перестать думать о смерти и перед тем, как умереть, просто попытаться охватить своими чувствами весь этот мир? И глаза мертвы, конечности уже же онемели. Все, что у меня есть, это мой нос и уши. Раз так следует использовать их на полу катушку. Не важно, какие запахи чувствую, не важно, какие издевательства слышу, это не имеет значения. Я чувствую запах грязной дороги, вкус железа. Запахи пропали, они пропали, и еще немного я кажусь в полной тишине. Добро сматываемся! Строжи, быстрее! Бежим, бежим, схватит, до шуток! У меня появки разговора, больше не слышу я. А что они означают. Уже почти мёртв. Я умираю. Поэтому могу только слышать. А запомни ли я что слышал? А что такое запомнить? Почему? Отключился мозг. За ним последовали и все остальные органы. Наконец-то, будто из груди что-то вырвалось. Раздался хриплый стон. Дыхание остановилось. И жизнь Нацики Субару покинула его в третий раз. Когда он очнулся, была тьма. Поняв, что эта тьма создана им самим, он приоткрыл сомкнутые веки. В глаза ударил яркий луч солнца. Субару тихонько охнул и прикрыл лицо радонью. «Парень, ну что, яблок ты берешь?» Раздался знакомый голос, обращенный к Субару уже в который раз, с тем же самым вопросом. Слух был в полном порядке. На улице царил все тот же шум и гам, несравнимый с далеким-далеким ужасным безмолвием, которое окутало его перед смертью. Хотя, если говорить о расстоянии, случилось это, в общем-то, совсем близко, вот в соседнем переулке. Недалеко же мне удалось уйти. В стыд позор. Хозяин лавки, не получивший ответа на свой вопрос, недовольно скривился. Белесый шрам изогнулся на его щеке и придавал лицу совершенно злодейское выражение. И тем не менее Субару знал, что на самом деле... Как бы странно ни звучало, мужчина был не только милосердным человеком, но и горячо любящим отцом. Впрочем, тот, скорее всего, даже не помнил прошлых событий. Размышляя об этом, Субару вновь повернулся к торговцу. В который раз вы меня уже видите?» «Что значит «в который»?» «Впервые тебя вижу!» «Внешность запоминающаяся, да и глаза такие, что...» Ах, Я б точно не забыл!» про глаза можно было и не упоминать. Кстати, а какое сегодня число? Как какое? 14 Четырнадцатое тамзо. Середина года, если поглядеть на календарь. А, спасибо, да. Танмус, точно же. Ясности все равно не прибавилось. Подумал он. Интересно, по какому календарю они живут? Глупо полагать, что по-солнечному, хотя... Кто знает. Ну так, насчет облака, да как? Хоть торговец и был приветлив в общении, и довольно с молчаливым Субару хорошо обходился, но его терпение потихоньку подходило к концу. Судя по тому, как он нервно задергалась его щеки тратить столько времени из одного единственного облака, он явно не собирался. С такой физиономией, как у него... Улыбаться было вообще противопоказано. Сделав приветственную мину, он мог запросто отпугнуть любого клиента, но очень-то милосердным был тот бог, который уготовил хозяину фруктовой лавки такую судьбу. Глядя бедолаге прямо в лицо, Субару по традиции упер руки в боки и выпятил грудь. «Извините, но небо и земля еще не видали таких нищих, как я! Ну пошел вон!» рев торговца. Чуть не сбил его с ног, и Субару прометью кинулся бежать. Теперь-то я здесь не появлюсь, подумал он, и не только из-за этого.